Скиф наблюдал за ними, стоя у открытой двери бардака. Пять человек, грамотно страхуя друг друга, преодолели мост и вскоре скрылись в одном из проломов. Рация, настроена на их волну, ожила. докладывает досмотровая группа, раздался из динамика, искаженный хрипами голос Кости. Двор пуст, трупов не видно, явные следы ожесточенного боя, везде россыпи гильз, двери в дома и ангары выбиты или проломлены, «Следов людей нету». «Понял тебя», — ответил Скиф. «Осмотрите строение, держаться одной группой». «Наверное, последнее он сказал зря. Ящик уже не мальчик, понимает, что к чему. Но напоминание не повредит». Из БРД выбрался Николай, держа в руках бинокль. «Закурил». Все тихо поинтересовался техник. Кир пожал плечами. «Пока вроде да, посмотрим, что дальше будет». Длинная очередь. Не меньше, чем в половину магазина разорвала тишину. Затем еще одна, но уже короче, выстрел в семь. И тишина. «Две дикие собаки!» – раздался слегка усволнованный голос Константина. «Уничтожены!» «Продолжайте осмотр!» Кир покачнулся и едва устоял на ногах. В глазах плясали цветные пятна. Боль скрутила крепкое натренированное тело, Мутные клубки распались на яркие цветные нити. Такого со Скифом еще не случалось. Глаза в буквальном смысле выжигала болью. Яркий свет, исходящий от мельтешащих нитей, сводил с ума. Скиф со стоном опустился на асфальт рядом с колесом и невидящим взглядом уставился на старое засохшее дерево. Нужно прекратить это, иначе он умрет от болевого шока. Собрав волю в кулак, Скиф, как уже бывало, попытался замедлить бег нити. Ничего не вышло. А боль все нарастала. Он не видел, но чувствовал, как над ним склонились Данила и Николай, не зная, чем помочь капитану. А движение нити становилось все быстрее. Боль нарастала, сознание медленно уходило из измученного человека. Сжав зубы, Скиф ухватил за самый кончик огненно-красную нить. Он ухватил ее мысленно, но пальцы правой руки обожгло болью, словно он схватился за раскленную проволоку. Кир вскрикнул и мысленно отшвырнул от себя нить. Движение остальных замедлилось, такое ощущение, что они были удивлены произошедшим. И тогда капитан собрал остатки сил и просто мысленно погасил их. В глазах наступила темнота. Боль вытеснила сознание человека, Отправь его в спасительное забытье. Как только Кира отшвырнул от себя нить, сухое дерево с громким треском рухнуло на траву. Данила и Николай удивленно смотрели в сторону поваленного дерева, даже не замечая, что капитан потерял сознание. Ровный, абсолютно чистый срез пня слегка дымился. Дерево было очень старым, почти метр в диаметре. Чтобы спилить его, потребовалось бы Не меньше 20 минут и бензопила. Скиф продел это за одну десятую секунды. Но водители техник не знали этого. Они с ужасом смотрели на срезанное раскаленной бритвой толстенное дерево. Любой Дикий на их месте с уверенностью мог сказать, что только что Кир создал бич. Поднимая аккуратно, приказал техник, и с помощью водителя впихнул капитана в БРДМ. Что с ним, и что за грохот там был, поинтересовался змей. Инквизитор был довольно умен, и до него быстро доперло не связываться с капитаном до возвращения на оплот, в противном случае его возвращение могло не состояться. Никто никогда, кроме диких зверей, не узнает место, в котором его закопают. Поэтому он не нарывался, но уже знал, что как только они вернутся, скиф будет арестован по обвинению в измене и сговоре с диким. дерево повалило неохотно сказал николай. в отличие от капитана он не больно рвался в подвал яча, поэтому старался держать дистанцию со змеем. На него спросил инквизитор Данила отрицательно мотнул головой. Видимо сотрясение оказалось сильнее, чем считает коновал тихо добавил он. Хотя особой нужды в этом не было. Все равно его услышали все. Ящик с бойцами вернулся спустя 30 минут. Он был мокрым и грязным, долго матерился, переодеваясь в сухую одежду. Скиф уже пришел в себя, но жуткая слабость во всем теле не давала ему покоя. Никакой активности речи не шло. Капитан даже на ногах стоять нормально не мог. Его несколько раз вывернула, в голове был туман. Но Кир был счастлив. Пятна и ненавистные нити пока не возвращались. «Ты чего материшься?» Тихим словно не своим голосом спросил он ящика. Снова мат в перемешку с междометиями. А затем Костя вспомнил, с кем говорит и прикосил язык. Да под конец, когда уже закончили проверять и возвращались, наступил на деревянную крышку. Она гнилая оказалась, вот и провалился с головой в яму, наполненную какой-то тухлятиной. А так все в порядке, что смогли зачистили, пяток диких псов, даже один совсем озверевший медведь. «Откуда здесь медведь?» – уже более окрепшим голосом удивленно спросил Кир. «Они не любят городов и даже остатков поселений, и держатся в лесах. Возможно, его здесь на цепи держали. На нем мошенник сохранился, и небольшой обрывок цепи, пояснил ящик. Мы его с собой приволокли». Парни уже сдирают шкуру. Так что обед и ужин будет знатным. Что с оплотом? Никого из людей, ответил Костя. Никаких трупов. Несколько зданий сгорело. Еще несколько выгорело частично. Два жилых ангара разрушены. Не целиком, конечно, но довольно сильно. Процентов на 90, Что там был сильный взрыв. Ворота мы открыли так, что можно заезжать. Только знаешь, что я тебе скажу. Это точно не дикие, но во всяком случае те, кто напал, собрали все оружие, которое нашли, и боеприпасы. Также отсутствует какая-либо техника, кроме двух сожженных БТРов. Дикие ничего бы не тронули и спалили бы все до основания. — Ладно, веди колонну, принимая вертикальное положение, и поудобнее устраиваясь на довольно жестком сиденье БРДМ, — приказал Кир. — Кто мог уничтожить за час? Даже пускай два или три поселения с 15 тысячами жителей и охранявшиеся хорошо вооруженными солдатами, дикие на это не способны. Бардак взрывел двигателем, чихнул выхлопной трубой и медленно поехал за двигающейся по мосту пятеркой разведчиков. Следом за ними шли тяжелые фуры, способные ввести 20 тонн груза. Скиф с помощью Данилы выбрался из машины и внимательно осмотрелся. Николай снова дал ему немного электрика, и теперь капитан чувствовал себя почти сносно. Только очень хотелось есть. Это немного его беспокоило. Никогда его организм не проявлял подобной реакции на рвоту. А здесь было такое ощущение, что в желудке не было ничего не меньше трех дней. Да и силы были не те, что он разгрузил в одиночку вагон с наковальнями но их хватало, чтобы отдавать команды и держаться на ногах. Наручные часы исправно показывали ровно 9 утра. Небо было хмурым, хотя до июня месяца дождей, осталось еще почти две недели. Капитану не нравились тучи, низко зависшие над проклятым оплотом. Это не легкие летние облака и даже не грозовые. Это тяжелые и смертоносные тучи льющие вместо воды непонятную кислоту или что-то еще. Да, костюмы химзащиты и даже полиэтиленовые плащи могли неплохо защищать от подобной напасти, но не очень хочется находиться под открытым небом, зная, что промокшие штаны уже через полчаса вызовут язву, зуд или еще что похуже. Ящик, видя состояние командира, не стал того напрягать по мелочам и сам выставил караулы, Сформировалось технарей поисковой команды, несколько человек уже разжигали огонь, чтобы приготовить еду. «Молодец, парень!» – подумал про себя Скиф и внимательно осмотрел знаменитый проклятый оплот. Его глаза так и не смогли отыскать ничего необычного. Груды стреляных гильз на асфальте, пулевые следы на стенах и больше ничего необычного. Медведя оставили на ужин, завтракали по походному котлы, полной воды, посыпалась крупа, полетели куски вяленого мяса. После завтрака скиф почувствовал себя просто замечательно. Силы вернулись, ее уже не шатало от легкого порыва ветра, и капитан снова принял командование на себя. Его бойцы заняли ключевые точки, техники расползлись по плоту, ища все, что могло пригодиться. Капитан же вместе с Николаем координировал действия охраны и поисковых команд. День прошел спокойно. Единственная неприятность случилась после обеда. Один техник оступился и упал на груду железа с усады третьего этажа. Прибежавший на крики коновал развел руками и закрыл глаза. Пришлось Киру отряжать двух бойцов на рытье могилы. Ужинали молча. Медведь, убитый группой ящика, должен был служить главным блюдом праздничного пира. Но момент был неподходящим. За 4 дня экспедиция потеряла троих. Это не давало особого повода для веселья, и хотя ни в одном из случаев вины капитана не было, неприятная тяжесть давила на сердце. На этот раз охранники подготовились лучше. Территория постовой ночевки была окутана всевозможными самодельными сигнальными приспособлениями, начиная от нескольких растяжек на особо важных участках и кончая лесками и подвешенными на них консервными банками, которые вздрагивали от малейшего ветра. Но это было скорее плюсом, чем минусом, и не давало часовым расслабляться. Да и как тут расслабишься, когда тебе каждые 15 минут окликает дежурный по лагерю? Но ночь прошла. Часовые были на месте, техника тоже. На этот раз проклятый оплот ограничился одной жертвой. Змей ходил сам по себе. Никто не рвался составить ему компанию, но капитана очень сильно интересовали его изыскания. К тому же Кир знал, что ищет инквизитор, и ему было очень интересно, что змей нашел и к каким выводам пришел. Немного подумав, Кир решил спросить в лоб. «Что думаешь?» – окидая взглядом территорию, спросил капитан и был очень удивлен довольно спокойным и правдивым ответом. «А хрен его знает. Я вчера все облазил. Если это дикие, то я президент планеты. У меня вопросов стало только больше, а ответов меньше. Чертовщина тут какая-то. Судя по рисунку боя, солдаты оплота стреляли не только в нападавших, но и в своих. Жаль, что прошло столько много времени и следов почти не сохранилось». Но то, что напало на оплот, к диким не имеет никакого отношения. За все время пребывания найдено три автомата, цинк с патронами, один гранатомет, несколько килотратила и все. Согласен кивнул кир это не дикие. Они не берут трофеи, они все уничтожают на месте. А Николаю удалось найти необходимые детали и даже один целый генератор, который теперь техники исправно разбирают. Змей согласно кивнул. «Дикие от источника в энергии даже болтов не оставляют, чтоб нам не досталось». «Тогда кто?» — спросил капитан прямо. Змей пожал плечами и снова полез в развалины. Кир, проводил его странным взглядом, подумал, что когда инквизитор не пытается быть главной шишкой с занозой в заднице и не вытирает о людей ноги, то с ним можно по-человечески разговаривать. Он сам облазил все сохранившиеся строения – жилые, административные, технические – и не нашел ничего интересного, кроме двух вещей. Бой был везде, и тонкий журнал, присыпанный всяким мусором и придавленный куском павшей штукатурки – именно это защитило его от огня. Ничего в журнале интересного не было – обычные записи выезда и приезда дежурных смен, только на последней странице нашлась интересная запись. 24 июля. В 9 вечера к плоту вышла небольшая группа людей, всего 10 человек. Пришли пешком, измученные голодом и падающие от усталости. Сказали, что они рабы из небольшого поселка и чудом спаслись от нападения диких, остальных и рабов, и хозяев убили. Генерал проявил великодушие, И позволил остаться.